Глава сороковая. Письмо Кромвеля. В ту минуту, как королева Генриетта выезжала из монастыря кармелиток, направляясь в Пале-Рояль, какой-то всадник сошел с коня у ворот королевского дворца и объявил страже, что имеет сообщить нечто важное кардиналу Мазарине. Хотя кардинал и был очень труслив, все же доступ к нему был сравнительно легок. Он часто нуждался в разных указаниях и сведениях со стороны.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 глядя в глаза собеседнику. «Вы очень молоды, господин Мардаунд», — сказал он, — «для трудной роли посла, которой не удается иногда и самым старым дипломатам». «Монсеньор, мне 23 года, но ваше преосвященство ошибается, считая меня молодым. Я старше вас, хотя мне и достает вашей мудрости». «Что это значит, сударь?» — спросил Мазарин, — «я вас не понимаю».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 Приютив его и оказав ему поддержку, Франция тем самым выразила бы свое неодобрение действиям английского народа и повредила бы столь существенно Англия, и в частности намерением того правительства, которое Англия предполагает у себя установить, что подобное отношение было бы равнозначащим открытию враждебных действий. Дойдя до этого места, Мазарини встревоженный оборотом, который принимало письмо, снова оторвался от чтения,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 Но исполненный пустых предрассудков относительно рождения и своей божественной власти. Прощайте, монсеньор. если в течение двух недель я не получу ответа, то буду считать это письмо недействительным. Оливер Кромвель. Господин Мардаунт, сказал кардинал громким голосом, словно для того, чтобы разбудить замечтавшегося посла. Мой ответ на это письмо будет тем удовлетворительней для генерала Кромвеля